Глава седьмая. Роды. Прошло двое суток, прежде чем показалась головка ребенка, и мне потребовался еще целый час, чтобы извлечь новорожденного. Миссис Дельфина родила смуглого мальчика. Судя по пигментации в районе ушных раковин, со временем кожа ребенка обещала стать еще темнее. Я перерезала пуповину и передала младенца Лаве, чтобы она вымыла и перепеленала его. Хозяйка лежала в полузабытии от напряжения и усталости, и протяжно стонала. Мальчик начал тихонько плакать, а Лави укачивала его, пока я помогала рожениться избавиться от последа. «Прикажете позвать кормилицу с плантации?» спросила Лави, поднося ребенка к постели миссис дельфина «Нет, никого, кроме вас двоих, да тут быть не должно», пробормотала хозяйка. Вопли младенца становились все громче. Увидев цвет кожи новорожденного, миссис Дельфина отвернулась. Она лежала на боку, уставившись в пространство, и как будто не слышала требовательного крика младенца. Мальчик все плакал и плакал, пока я перестилала кровать и приводила спальню в порядок. Но в конце концов миссис Дельфина все же перевернулась на спину, приняла ребенка и дала ему грудь. Я положила хозяйке между ног тампон и свернутых жгутом полотенец, чтобы остановить кровотечение. Когда младенец насытился, мать передала его мне. Казалось, прикосновение к ребенку причиняет ей боль. Я смотрела на мальчика. У него были большие миндалевидные глаза, точь-в-точь, точь как у его отца, пухлые щеки и пушистые прядь волос на затылке. От одного взгляда на малыша меня охватило невероятное чувство нежности. Я знала, что сделаю все возможное, чтобы позаботиться о сыне Эссекса. Завернув мальчика в одеяльце, я напивала над ним колыбельную, пока Лаве кормила роженицу, ложку за ложкой вливая ей в рот теплый суп. Поев, миссис Дельфина устало откинулась на подушку и мгновенно уснула. Лави вывела меня из спальни. Когда мы оказались в коридоре, экономка шепнула. «Иди, посмотри, как там рот». Она забрала у меня ребенка и унесла в спальню мастера Джейкоба, плотно прикрыв за собой дверь. Я вышла из дома. Воздух снаружи был недвижим. За прошедшие двое суток я спала не больше часа. Эссекс также отсутствовал два дня, но его пока не хватились. Однако на душе у меня было тревожно. Я отправилась в швейную и, поднимаясь по лестнице, услышала голос тетушки хоп Кухарка тихонько пела. глади есть бальзам, чтобы рана затянулась. глади есть бальзам, чтобы стелить грехи и спасти больную душу». Запах гниющей плоти ударил в нос, едва я вошла в комнату. Тетушка Хоуп сидела возле маминой кровати. На полу стоял таз с холодной водой. Кухарка смачивала в нем полотенце и вытирала пот со лба больной. «Как она?» — спросила я, хотя валившиеся маминой щеки, потускневшая кожа и распухшая нога говорили сами за себя. «Не очень хорошо. Помилуй нас, Господи!» Вздохнула тетушка Хоуп и взяла меня за руку. Некоторое время мы обе в молчании смотрели на маму. Затем кухарка спросила, как дела у мисус родила мальчика. «И?» Я кивнула, подтверждая наши худшие опасения. Тетушка хоп потерла руки о край фартука. «Что же, похоже, главная проблема у нас впереди. Схожу-ка я, пожалуй, в большой дом». «Да, сходи. Может, тебе удастся уговорить миссис Дельфину, послать за врачом. Скажи, как сильно страдает мама». Тетушка кивнула и начала спускаться по лестнице. «Я осталась сидеть возле постели». Время от времени я незаметно соскальзывала в дрему, затем снова приходила в себя. Мама лежала в забытье, иногда из груди у нее вырвался слабый стон. Казалось, во сне по телу больной пробегали короткие судороги. Солнце скрылось за крышей швейной, когда мама открыла помутневшие глаза. «Мама!» Склонившись над ней, я гладила осунувшееся лицо. Наши глаза встретились, и пристальный взгляд мамы застал меня врасплох. Всем своим существом я чувствовала силу, изливающуюся на меня любви, хотя мы обе не произнесли ни слова. На мгновение мир исчез, осталась только мама. Она шевельнула согнутым пальцем, указывая на коричневый пузырёк. Я поднесла его к маминым губам. Она сделала небольшой глоток, затем чуть повернула голову и выдохнула мне в ухо. «Помни, кто ты, Фиби?» — Долорес Браун. «Мама, пожалуйста, береги силы». «Ты не являешься ничьей собственной». Мама поперхнулась. Из уголка рта побежала струйка слюны, затем лицо ее обмякло и застыло. «Мама!» — закричала я. Но ее больше не было. Первая секунда пришел шок. Затем глубоко внутри начало собираться горе. Оно поднималось и росло, словно черная туча. Ворочалась, ракотала, как отдаленный раскаты грома. И ползло все выше и выше самому горлу, а еще через мгновение выплеснулась изо рта душераздирающим воплем, похожим на крик свиньи под ножом мясника. Чувствовала я себя так же. Меня резали по-живому. Упав на мягкую мамину грудь, я порыисто всхлипывала, не в силах дышать. Как мне жить теперь без нее? Я медленно сползла на пол, обхватила голову руками и зарыдала. Я знала, что пора возвращаться в большой дом, но не могла заставить себя сдвинуться с места. Не помню, сколько прошло времени. Очнулась я лишь после того, как надо мной склонилась тетушка Хоуп. Она обхватила меня своими большими теплыми руками, крепко прижала к себе и стала укачивать, как ребенка. «Мне так жаль, очень-очень жаль!» Кухарка похлопывала меня по спине. «Руд не заслужила такого конца!» В комнате слышалось ровное гудение мух, которые уже начали кружиться над телом. Тетушка Хоу подошла к кровати и накрыла его белой простыней. «Понимаю, это тяжело», — сказала она, — «но нужно двигаться дальше. Тебе еще повезло, что мама была рядом так долго. Я свою мать вовсе не знала. Однако в тот момент я не чувствовал себя человеком, которому повезло». Тетушка Хоуп вытерла ладони мою залитое слезами лицо. «Сейчас нам следует хорошенько подумать, как быть со сничьим». Надсмотрщик что-то унюхал. Рыщет по двору. Утром явился ко мне на кухню. Задавал вопросы насчет Эссекса. Боюсь, скоро он захочет войти в большой дом и поговорить с Мисус. Несколько мгновений я рассеянно смотрела на кухарку, не сразу сообразив, о чем она толкует потребуется вся твоя смекалка девочка чтобы сбить надсмотрщика со следа добавила тетушка хоуп я поднялась с пола совершенно разбитая поцеловала холодный мам лоб и похлопала себя по щекам чтобы окончательно вернуться к реальности за окном висели сумерки на улице заметно похолодало по небу плыли низкие облака луны не было видно снич стоял возле заднего крыльца Кнут висел у него на шее, словно змея, ждущая кого бы ужалить. Правая щека над отсмотрщика была раздута от лежавшего за ней табака. Когда мы с тетушкой Хоу подошли ближе, я почувствовала густой запах виски. «Где конюх?» — спросил Снич. Миссис послал его узнать о мастере Джейкобе. Ответила я. «А где сама миссис? Она не была на утренней прогулке?» «Непогода, сэр». «Я должен убедиться, спустите меня в дом». Мы с тетушкой Хоу преградили ему дорогу. «У миссис дельфина мигрень. Она слишком слаба и не может спуститься в гостиную», — сказала я. «А заходить к ней в спальню мужчине, да еще в такой поздний час, негоже Пристальный взгляд темных глаз Ничи приводил в трепет любого раба на плантации. Я не была исключением. Когда надсмотрщик уставился на меня, пришлось собрать все мужество, чтобы сохранить безмятежное выражение лица и не выдать нашу ложь. «Вернусь утром. Скажи хозяйке, что мне надо поговорить с ней». Насмотрщик сплюнул комок табака нам под ноги, забрался в седло и поскакал прочь. Когда он исчез за поворотом тропинки, я смогла, наконец, выдохнуть. «Что будем делать?» — обернулась к тетушке Хоуп. «Рано или поздно они все равно узнают о побеге. Ты избавилась от вещей Эсекса?» «Нет, не успела. Я была с мамой. Слово «мама», сорвавшееся с губ, отозвалось болью, голова закружилась, колени ослабли. Тетушка хо подхватила меня своими сильными руками. Я несколько раз глубоко вдохнула холодный ночной воздух, чтоб прийти в себя. Кухарка извлекла из кармана фартука большой носовой платок и вытерла выступившую у меня на глазах влагу. «Ее вещи тоже сожги, чтобы инфекция не распространялась». Я кивнула, И осталось стоять на крыльце, глядя вслед удаляющейся тетушке Хоуп, которая отправилась к себе в кухонную пристройку. С ничь явится завтра чуть свет, поэтому сейчас самое время под покровом ночи жить одежду Эссекса. Грусть в огонь мамины вещи было выше моих сил. Это пока подождет. Я зашагала к конюшне. Парот чистил лошадь, стоя на низенькой табуретке. В углу рта у него торчала короткая кукурузная трубка. «Снеч разыскивал Эссекса. Будь осторожна!» — предупредил старый слуга. Я забралась в убежище Эссекса над Сеновалом и собрала лежавшие в углу пожитки. Ветхую рабочую рубаху, поношенную соломенную шляпу и потертое одеяло также прихватила соломинный тюфяк, на котором спал Эссекс, и поволокла по тропинке, ведущей в глубь леса. Но лишь миновав кладбище, поняла, что иду той же дорогой, которую однажды показала мне мама, в Черному Ореху. Словно какой-то внутренний голос подсказывал, «Чтобы защитить Эссекса, я должна жечь его вещи на поляне, где растет мамино дерево». Красная ленточка, которую я привязала к ветке, трепетала на ветру, словно приветствуя меня. Я чувствовала присутствие мамы, когда, опустившись на колени, принялась молиться о безопасности Эссекса на пути к свободе. Закончив молитву, я поднялась и разожгла огонь с помощью кремниевого огнива. Как только труд занялся... Я бросила в разгорающийся костер скрученный взлом вещи. Наблюдая за тем, как языки пламени лижут одежду Эссекса, я снова и снова задавала себе вопрос, не лучше ли было и мне бежать вместе с ним. А теперь, когда и мама, и Эссекс покинули меня, остался единственный человек, которому небезразлична моя судьба, мастер Джейкоб. Мысль о том, что отныне я совершенно одна, тяжким грузом лежала на сердце. Костер почти догорел, Я уже собиралась уходить, когда заметила впереди там, где между стволами деревьев поблескивала река, какое-то быстрое движение. Я решила, что это белохвостый олень. Мама рассказывала, что олени предпочитают спускаться к водопое после наступления сумерек. Но еще через пару минут до меня донесся сдавленный крик. Движимая любопытством, я решила посмотреть, в чем дело. Приблизившись к откосу, я увидела миссис Дельфина. Хозяйка стояла по колену в воде. Внезапно она издала пронзительный вопль и оказалась в реке уже по грудь. Я сорвалась с места и бросилась вниз по холму. «Миссис! Миссис!» — позвала я, добежав до кромки воды. Она не отвечала. Затем развернулась и двинулась обратно к берегу. Только теперь я увидела младенца. Обнаженное тело мальчика висело у нее на локте, обмякшее и безжизненное. Миссис Дельфина вышла из воды и швырнула труп мне, приказав. «Закопай это!» Она побрела назад к большому дому, а я осталась стоять на песке. Слезы бежали бежали по щекам. Их невозможно было остановить. Как она могла поступить так жестоко? Убить своего ребенка, собственную плоть и кровь? Можно было бы просто отдать его женщине на плантации Никто не стал бы задавать лишних вопросов. Мальчика приняли бы как своего. Лежащее у меня на руках мертвое тельце было холодным, как лед. Я сняла шаль и завернула в нее младенца. Две прекрасные души погибли в один день. Дойдя до сарая на краю сада, я взяла лопату и, вернувшись к тому месту, где сожгла одежда Эсекса, принялась рыть могилу для его сына».